прошептал мальчик. Он был очень испуган, хотя и не пострадал. «Пожалуйста, убей его, пожалуйста! А если бы я только мог сделать это?» Маленькое чудовище извивалось изо всех сил, пытаясь выскользнуть из руки Джека. Прикосновение к твари было ему отвратительно, но он жал ее еще крепче, погрузив пальцы в холодное липкое тело. Ребека, что у тебя с рукой?» «Царапина». «А как ты, Пенни?» «Я в порядке. Тогда вы втроем уходите отсюда. Бегите к магистрали». «А как же ты?» — спросила Ребекка. «Я подержу эту тварь, чтобы вы успели уйти». Я Ящерица опять стала вырываться. «Потом я закину ее как можно дальше и побегу к вам». «Мы не можем оставить тебя одного», — сказала Пенни с отчаянием. «Только на пару минут я вас догоню, а теперь вперед, чтобы не встретиться еще с каким-нибудь исчадием. Бегите». Они побежали. Дети впереди, Ребека за ними, бежали, вздымая комья снега. Ящероподобное существо зашипело на Джека. Он заглянул в горящие огнем глаза. а Внутри уродливого черепа играл огонь, переливаясь всеми оттенками белого и серебристого. И вовсе этот огонь не казался горячим, наоборот, он выглядел холодным. От Джеку вдруг захотелось ткнуть пальцем в глазницу чудовища прямо в этот огонь. Есть ли там пламя? Или это игра воображения? Если в черепе действительно огонь, обожжет ли он Джека? Или пламя такое же холодное, какими выглядит? Белое пламя. Брызги слюны. Холодное пламя. Шипение. Обе пасти ящерицы хватали челюстями ночной воздух. Джека так и тянуло заглянуть в этот странный огонь. Он поднес существо поближе к лицу. Внимательно смотрелся в пустые глазницы. Завивающееся пламя. Скачущее пламя. Джеку показалось, что за ним есть еще что-то поразительное и очень важное. Что-то страшное, но почти неразличимое сквозь частые сполохи пламени. Он поднес ящерицу еще ближе. Теперь между его лицом и мордой существа оставались считанные сантиметры. Его заливал свет, исходящий из глаз бестии. Страшный холодный свет. Яркий, завораживающий. Джак внимательно всматривался в пылающие глазницы. Языки пламени стали как бы раздвигаться, давая возможность увидеть то, что таилось за ними. Он прищурился, пытаясь рассмотреть это нечто. Он хотел открыть для себя великую тайну. Тайну, скрытую огненной завесой. Он хотел знать. Ему было это необходимо. В конце концов, должен был понять. Белые языки пламени. Пламени из снега и льда. Языки пламени, а за ними вселенская тайна. Огонь, который манил Джека. Манил. Манил. Он практически не слышал, как позади него открылась дверца машины. Глаза ящероподобного существа загипнотизировали его. Он уже почти потерял себя, отрешился от действительности. Еще несколько секунд... Но твари обманули в своих расчетах. Они открыли дверцу чуть раньше, чем надо было, и Джек чудом услышал этот звук. Он обернулся и отшвырнул ящерицу как можно дальше от себя в заснеженную темноту. А Джек не стал смотреть, куда она упадет, не глянул в сторону тех, кто появился из машины. Он просто побежал. Ребекка с детьми уже добрались до магистрали. Они свернули налево, за угол и скрылись из виду. Джек гигантскими прыжками понесся вслед за ними, не обращая внимания на снег, набивавшийся ему в Сердце выпрыгивало у него из груди, от его частого дыхания воздух клубился белыми облачками. Он поскользнулся, чуть не упал, но удержался на ногах и продолжал бежать, бежать, бежать. И снова ему казалось, что это нереальная улица, а улица из ночного кошмара, и нет уже для него никакого спасения. В лифте по пути на четырнадцатый этаж, где находилась квартира Энсона и Франсины Дорсет, Фэй сказала Кейту, «Ни слова чёрной магии и все этой ерунде. Ты меня слышишь? Они подумают, что мы просто рехнулись».